Глава 35. Рьяна. «Я никогда не принимала участие в некроманских ритуалах, потому сейчас могла просто шокированно наблюдать за тем, как уверенно общался с духом мёртвого Дар, при этом балансируя на грани между нашим миром и тем, о котором в магическом обществе боялись и заговаривать. В какие-то секунды мне казалось, что ещё мгновение, и Эйдар сорвётся, сделает глупость и провалится в тот кошмарный и ужасающий мёртвый мир, по границе которого пытался пройти». Что случится после этого, даже предположить трудно. Каждый раз я ловила его, стоило только почувствовать, что дар теряет контроль. Моя магия уверенно вгрызалась в его собственный дар, сплеталась с ним, и в ту секунду я чувствовала только странное тепло от его близости. Гнев и раздражение отошли в сторону. Нельзя ненавидеть человека, с которым в эту секунду являешься единым целым, иначе это приведёт к саморазрушению. К тому же, как бы я не убеждала себя в своих отрицательных чувствах, сейчас действительно переживала забарното. В ту секунду, когда связь между нашей магией лопнула и разлетелась на мелкие осколки, я испуганно рванулась к нему, опасаясь, что это всё, он погибнет. Эйдар лежал на спине, бледный, как смерть. Меня аж передёрнуло от сравнения пришедшего на ум и едва дышал. Что с ним? Не зная, к кому ещё обратиться, повернулась я к мистеру Муру. Он остался за гранью? Нет, — фыркнул кот. Он не умер, если ты об этом. И не надо рассказывать мне о правилах приличия. Он подошёл к Эйдару. Мягко, неслышно, ступая пушистыми лапами по полу, ткнулся носом в раскрытую ладонь некроманта и ещё раз фыркнул, дёрнув длинным пушистым хвостом. «Всё в порядке. Ему было очень сложно», — пояснил мистер Мур, и он потерял много сил на разговор с хозяином, потому что с момента его смерти прошло уже целых полгода. Кот отвернулся, как будто не желая показывать мне свои эмоции и всю ту боль, которую пережил из-за потери дорогого ему человека. Но в целом за грань некроманта не провалится. Он здесь. Слаб просто. Я склонилась над Эйдаром, сматриваясь в его бледное лицо и, не удержавшись, провела кончиками пальцев по острой скуле, как будто таким образом могла привести его в чувство. «Что мне сделать?» — обратилась я к мистеру Муру. «Может быть, как-нибудь поделиться своей силой?» «А сама-то рядом не рухнешь?» — вздохнул кот. «Не рухну», — твёрдо заявила я. «Я сильный маг, и с резервом у меня всё в порядке». «Он всё равно не примет», — покачал головой мистер Мур. «Для единения магии надо двое». а просто как донорство — второй некромант. Но можешь попробовать, если уж ты настолько упряма». «Упряма? Да я вообще могла бы развернуться и уйти отсюда. Разбирались бы со своими проблемами сами. Но от одной мысли о том, чтобы бросить Эйдара в таком положении, становилось дурно. Всё же, даже если он лгал мне, то это было сделано с целью выполнить важное для нашего государства задание. Излишне эгоистично напоминать ему об обмане, особенно сейчас». Эйдар не подавал признаков жизни. Я прижала руки к его груди, пытаясь передать немного своей магии, но не смогла сделать ровным счётом ничего. Некромант действительно не отзывался на мой призыв, а целительницей я не была, чтобы так просто влить в него магию. «И что мне с тобой сделать, чтобы привести тебя в чувство?» От бессилия выдохнула я. «Ну что?» «Обычно помогает поцелуй красавицы», — пробормотала Эйдар, так и не открывая глаза. «Можешь попробовать? Вдруг это действенный метод?» «Придурок!» — возмутилась я. «Ты притворялся!» Сам себе красавец «Да я нашёл уже». Он поймал меня за запястье, не позволяя подняться, но я всё ещё чувствовала слабость в его пальцах, сжимающих мою руку. Всё же Эйдар растерял много сил. «С тебя только поцелуй». Целовать его я не стала, но и ладонь выдирать не стала. Села рядом на полу и устала, наблюдала за Барнатом, дожидаясь, пока он наконец-то откроет глаза и попытается сесть. «Ты слаб», — вздохнула я. «Тебе к медику надо. Полчасика, и всё пройдёт». Эйдар наконец-то нормально сел и опёрся спиной о собственную кровать. «Ненавижу некроманские ритуалы». «Ненавидишь то, что является частью твоей природы?» усмехнулась я. «Да», — кивнул Дар. «Почему нет? Мы этого не выбираем. Магия даётся от рождения, хоть и просыпается позже. Гораздо хуже так и не сродниться с тем путём, который выбрал по жизни. Например, — он вредно взглянул на меня, — стать заурядным техномагом с хорошей зарплатой, когда внутри кипит огонь. Я вздрогнула. Терпеть не могла, когда кто-то обсуждал мою специализацию, в первую очередь именно потому, что не была уверена до сих пор в правильности своего выбора. «Я вижу», — протянула я, поднимаясь на ноги. «Ты уже отлично себя чувствуешь, так что, пожалуй, я тебя оставлю». Эйдар ничего не ответил. Он окликнул меня у самой двери, когда я уже собиралась уходить и снимала защитное плетение, к слову, легко поддающееся моим чарам. «Ты же не расскажешь никому, что я некромант под прикритием?» «Я подумаю», — хмыкнула я, скрываясь за дверью. Я-то, может, и не скажу, но признаваться ему нет уж, обойдётся.